Глава 24. «Ты с ума сошла?» — зло спросил Филипп Леонидович. Привести в наш дом сумасшедшую?» Алла Константиновна промокнула глаза рукавом. «Я так хотела быть полезной! Мечтала наладить отношения с Ванессой!» «Вот почему ты капала мне на мозг, требуя разрешить концерт наркоманки!» — заорал Верещагин. «Я и помыслить не мог, что ты такая запредельная дура!» Я придумала отличный ход! лепетала Алла Константиновна. Ванесса споет последний хит. Мы с Никочкой поднимемся на сцену. Девочка подарит маме цветы. Ванесса возьмет Нику на руки и скажет: Господа, хочу наконец-то открыть все тайны. У меня есть ребенок. Вот эта очаровательная малышка. И я сегодня назову имена своих дорогих родителей. Это Филипп Леонидович и Алла Константиновна Верещагины. Все бы ахнули от изумления, а ты бы растаял и бросился обнимать дочь. В семью вернулась Ванесса, она привела внучку. Разве это не прекрасно? Понимаешь? Наша дочь звезда, ее обожает весь мир. Таким ребенком можно гордиться. Я хотела все уладить. Филипп Леонидович грязно выругался и отвернулся. «Привидения нет! воскликнула я. Но девочка-то была. «Малышка в розовом платье — это Ника!» Алла Константиновна всхлипнула. «Ну, иногда она удирала. Очень хитрая. Ускальзывала, бегала по дому». «Я удивилась. Как вам удалось скрыть от всех пребывания внучки в здании?» Супруга-олигарха расправила на коленях юбку. «Дом большой. Мои апартаменты состоят из четырех комнат. Одну я оборудовала под детскую. Горничная тайра... Сама там убирает. Никто из прислуги ко мне не суется, Филипп не заглядывает. Дочери и сын тоже. А Ники никто, кроме Тайры, не знал. Но иногда, как вы только что признались, она удирала, пробормотала я и ходила повсюду. А народ, знавший легенду о привидении, впадал в ужас. Фаина, директор части театра, чуть не умерла от страха, когда ей сказала о появлении ребенка. Немалую роль сыграла и одежда девочки платье, похожее на торт, туфельки с пышными бантами. Именно так, по мнению большинства, и должен выглядеть призрак. Носи Ника, джинсы, футболку, кроссовки. Такого бы эффекта не было. «И что произошло сегодня?» — ледяным тоном спросил Филипп Леонидович. Алла Константиновна шмыгнула носом. «Я отвлеклась. Готовилась к вечеру. Тайра на время оставила Нику одну с игрушками. Я опустила глаза в пол. Ага. Отвлеклась. Теперь это так называется. Заботливая бабуля временно забыла о внучке, потому что верная горничная поспешила доставить хозяйке сладкий десерт. Мачу под простыней привезла Алексея Вересаева на тачке. Ника ушла. Кайла села. Она заплутала в доме, бродила где-то по коридорам, добралась до гримерок в театральной зоне. Но я сначала о Ванессе расскажу. Кайра. Дверь открылась. И в комнату проскользнула горничная. За правую руку она вела крепко сбитую девочку розовое платье, закапанное вареньем, валанчики-кружавчики, копна мелко вьющихся волос, челка до бровей, очки лица почти не видно ножки в белых колготках, лаковые туфли, украшенные бантами. В левой руке Ника сжимала плюшевого мишку темно-коричневого цвета. На нем были темно-синие штанишки и красная рубашечка с большими белыми пуговицами. Каждую застежку украшала надпись синего цвета «Тедди». «Никушечка», — заискивающе произнесла Алла Константиновна. «Поздоровайся, пожалуйста». «Ивет», — послушно произнес ребенок. «Здравствуй», — автоматически ответила я и тут же замолчала. Остальные тоже молча смотрели на дочь Ванессы. «Вот видите, она вполне милая», — зачастила Алла Константиновна. Если с Никой по-хорошему, то и она ответит вам добром. Филипп, мы обязаны ее оставить. Верещагин вздрогнул. Никогда. Ванесса умерла. Заломила руки его жена. Ребенка отправят в детдом. Отлично. Отрезал супруг. Моя бедная внучка. Застонала Алла Константиновна. Ей-богу, она не ведала, что творила. Филипп. Я обязана спасти ее. Улечу с ней в Швейцарию. Прямо сейчас. Вели заправить самолет. «А что натворила, малышка?» – ожил Владимир. «Ерунду», – быстро ответила Алла. Она пошалила. Разбила, э, ну, пару вас. Пустяки. «Вы вошли в кабинет со словами «Ванесса погибла из-за меня», – напомнил Юра. Алла Константиновна вскинула подбородок, и приняла царственную позу. «Филипп, кто он такой, чтобы задавать мне вопросы? Я перенервничала, вот и несла чушь. Ванесса погибла, Ника теперь останется навсегда со мной. Я хотела объяснить тебе. Тайра, а ну прекрати!» Алла Константиновна заговорила на английском, но Тайра словно не поняла хозяйку. Она упала на колени, протянула руки к Филиппу Леонидовичу и затараторила как сорока. Я дернула Леонида за рукав. «Понимаешь ее? Переведи скорей». Сын олигарха забубнил. «Простите, господин. Я служу в вашем доме давно, уважаю вас. Подчиняюсь госпоже Али. но сейчас она подвергает свою жизнь опасности. Я обязана рассказать вам правду». Алла Константиновна всем сердцем полюбила девочку. А Ника тяжело больна. Хозяйка думает, что она сможет вылечить внучку. Но Ника сумасшедшая, Ее надо запереть. Иначе ребенок еще кого-нибудь убьет. Если вы разрешите, я сделаю так, что девочка все сама покажет. Вы поймете, как случилось несчастье. Не дожидаясь ответа хозяина, Тайра скользнула к столику, на котором стояли чашки с невыпитым чаем и блюдо с печеньем. Горничная достала из кармана Фартука небольшую табакерку, наполнила ее песком из сахарницы, поместила коробочку возле чашек и продолжила рассказ. Леонид переводил мне слова Тайры. «Сэр, Ванесса давно не употребляет кокаин. Это правда. Она бросила наркотик. Но, к сожалению, она нанесла урон своему здоровью. У нее часто бывали обмороки. Я приезжала за Никой и несколько раз видела, как певица брала из этой коробочки, при помощи крохотной лопаточки, несколько крупинок белого порошка, бросала в чашку с водой и выпивала. Я спросила, что принимает Ванесса. Она ответила». Это сильнодействующее лекарство. Оно не продается в России. Если слегка превысить дозу, можно умереть. Но это средство идеально при моих сосудистых проблемах. Оно сразу меня реабилитирует. Не имеет ни вкуса, ни запаха. Порошок всегда со мной, под рукой, на случай приступа. Я молча слушала Тайру. Роза скончалась. Вероятно, Ванесса тоже имела некие проблемы с сердцем. Они не проявлялись в детстве и юности. Но когда певица бросила наркотики, ослабленный их приемом организм, дал сбой. Где тонко, там и рвется! Гласит русская народная пословица. Рокерша завязала с кокаином, но с тех пор ей приходилось всегда иметь под рукой лекарства от сосудистых спазмов. Сегодня случилась ужасная вещь! Смотрите, что сделала Ника! говорила тем временем Тайра. Она погладила девочку по голове и неожиданно на русском произнесла: Ники, мама! «Чай! Пить!» «Вы знаете наш язык?» Поразилась я. «Чуть немного!» С сильным акцентом призналась Тайра. «Говорим с Ники!» И «Я же предупреждал!» Встрял в разговор Владимир. «Тайки научились русскому языку!» «Заткнись!» Велел Филипп Леонидович. «Ники! Мама!» Повторила Тайра. «Хочет чай! Хорошая девочка!» Девочка растянула губы в подобие улыбки, приблизилась к столу, открыла табакерку, высыпала в остывший чай все содержимое, размешала ложечкой, взяла чашку и посмотрела на Тайру. «Мама! Мама!» — повторила горничная. Ники завертела головой в разные стороны, потом швырнула чашку на пол и заверещала. «Ить! Ай! Мама! Ить! Ай! Мама! Ить! Ай!» Мне стало душно. Девочка явно пыталась произнести «Мама, пить чай». Алла Константиновна бросилась к внучке и обняла ее. Тайра продолжала фонтанировать английскими фразами. Леонид быстро переводил. Нику упорно пытались обучить элементарным вещам. Алла Константиновна наняла психолога, оплатила его услуги, и девочка каждый день занималась с ним. Особыми успехами ребенок похвастаться не мог. Ника разговаривает так, что ее с трудом можно понять. Она проглатывает первую часть слова, вместо «мама» произносит «ама». «Ить» — это глагол «пить», «ай» обозначает «чай». Даже Ванесса не всегда с первого раза понимала, что сообщает ей дочь. Но вот странность, Тайра находит общий язык с Никой. А та по непонятной причине полюбила горничную и всегда готова беседовать с ней. Если, конечно, общение, знающий не так уж много русских слов тайки и сумасшедшего ребенка, можно назвать беседой. Кроме развития речи, мелкой моторики рук, психолог изо всех сил пытается обучить подопечную бытовым навыкам самостоятельно одеваться, умываться, пользоваться столовыми приборами. Ника капризна и своенравна. Надевать ничего, кроме розового платья, не желает. Но некоторые вещи ей делать понравилось. Например, подавать чай. Если девочка очутится около стола с чашками, она не успокоится, пока не положит в каждую из них основательную порцию сахарного песка. Иванесса и Алла Константиновна умилялись, когда малышка протягивала им чашку, и требовала: Ить! В этот момент и матери и бабушки казалось, что девочка вполне разумна, обучаема, еще пару лет регулярных занятий, и Ника выправится догонит сверстников, все будет отлично. А еще Ника обожала ножи. Она с большой охотой брала острый столовый прибор и втыкала его в подушку, диван, кресло. Короче, во все, куда могло войти лезвие. Ясное дело, это ей категорически запрещали. Ну а теперь вспомним, что Ванесса всегда ставила коробочку с лекарством на стол около чашки и бутылки с водой, а белый порошок здорово смахивает на сахар. Певица приехала в дом к родителям, устроилась в гостинице над театром и велела привести к ней дочь. Через некоторое время Тайра по приказу Аллы Константиновны отправилась за Никой. Когда горничная вошла в гостиную, Ванесса лежала на диване, И, как показалось, Тайре спала. Ника носилась по комнате, держа в руках пустую табакерку. На столике стояли чашка с остатками заварки, чайничек, сахарница, печенье, конфеты. Ама ить! Радостно заявила Ника. Ика, ить, ами ай. Тайра, знавшая, что в коробочке содержится лекарство, испугалась и отняла ее у малышки. Табакерка оказалась пуста. Ика ама ай ить! Радостно повторила девочка. Тайра поняла, что ребенок говорит «Ника, маме чай пить». Что произошло, можно догадаться. Вероятно, Ванесса налила себе чаю и отвлеклась. Малышка решила продемонстрировать умение хозяйничать, а она высыпала порошок в воду и принесла маме чашечку. Ванесса и предположить не могла, что Ника бросила туда ее лекарства. Она выпила чай, поблагодарила дочку и потеряла сознание. Тайра приблизилась к дивану и поняла, что певица мертва. Горничную охватил ужас. Сегодня Ника вела себя особенно капризно. Она пару раз убегала от Аллы Константиновны, но сама возвращалась в детскую. Потом приехала Ванесса и попросила привести к ней Нику. Рокерша хотела поиграть с дочкой перед концертом. Бабушка не любила, когда нарушается режим, но спорить с Ванессой было бесполезно. И сегодня Нику не собирались укладывать в одиннадцать. Вспомним, что девочке предстояло после завершения эстрадного шоу преподнести матери цветы. Тайра доставила Нику в гостиницу и ушла. А когда вернулась за ней, трагедия уже произошла. Узнав о происшествии, Алла Константиновна начала расспрашивать Нику. Очень довольная собой девочка показала, как она насыпала маме в чай из коробочки лекарства и подала ей кружку. Почему Ванесса не заметила, что девочка возилась с коробочкой? На этот вопрос ответа нет. Вероятно, певица вышла в туалет или отвлеклась на телефонный звонок. Этого никогда не узнать. Ника отравила мать! – воскликнул Юра, который тоже слушал перевод Леонида. Ванессу никто не хотел убивать. Это трагическая случайность. Алла Константиновна стиснула внучку в объятиях. Она не виновата. Она хотела угостить маму. Она хорошая девочка. Филипп, я один раз промолчала, когда мою дочь Ванессу вычеркнули из семьи. Но я не соглашусь предать Нику. Мы улетим в Швейцарию. Дорогая, неожиданно ласково произнес Филипп Леонидович. Конечно, ты отправишься на берег Женевского озера. Но Нике необходим присмотр врачей. Предоставь это дело мне. Девочка получит помощь. Смерть Ванесы нам не скрыть. Неприятно, что она скончалась в нашем доме. Но в конце концов, хозяева не несут ответственности за поведение гастролеров. «Ты не сообщишь прессе, что Ваня наша дочь?» заплакала Алла. «Зачем мне такой пиар?» поморщился олигарх. «Ника будет лечиться. Ты поживешь в Швейцарии. Я все улажу. Хорошо, что мы знаем, кто убил Ванессу». Алла продолжала прижимать к себе внучку. Она стояла тихо. Вдруг Ника взвизгнула, замолотила по бабушке кулаками, заорала. Ольна, Ольна. Дай ей скорее конфету, велела хозяйка горничной. И она сразу успокоится. Я давно поняла, что шоколад снимает припадки ярости у Ники. Он у нее всегда в сумочке. Тайра взяла у Ники мишку и быстрым движением дернула игрушку. Я невольно ойкнула. Плюшевый топтыгин оказался детским редикюлем. Тонкие пальцы Тайки нырнули внутрь зверушки и через секунду вытащили длинный покрытый засохшими бурыми пятнами нож с перламутровой ручкой. «О!» — воскликнула Тайра и уронила нож. «Не трогайте», — велел Юра. «Вероятно, это орудие убийства Риши». Алла Константиновна отпустила Нику, закрыла лицо руками и со всхлипом села на диван. Филипп Леонидович схватил Тайку за плечи, встряхнул ее и зачастил на английском. Я уставилась на Леонида. Сейчас. Прошептал тот. Переведу. Но что же выходит? Значит, не я убил Ришу. Это Ника. Она. О. Боги. Лучше скажи, о чем говорят верещагины Тайра. Потребовал Шумаков. Но Леонид потерял дар речи. Он затрясся во знобе. Мы с Юрой чувствовали себя полнейшими идиотами. Потом Владимир сжалился и ввел нас в курс дела. В момент, когда Ника начала бить Аллу Константиновну, Тайра хотела взять из сумочки ребенка конфеты, которые там всегда лежат. Но, как мы все видели, на свет явился кинжал. Он из кабинета Аллы Константиновны. Это украшение письменного стола. Ника любит ножи. Тайра уже рассказывала, как девочке нравится втыкать их во все поверхности. Филиппу Леонидовичу удалось получить от ребенка и горничной кое-какие сведения. Нарисовалась ужасная картина. Сегодня вечером. Ника бегала по кабинету, который Мала Константиновна никогда не пользуется. Ну зачем ей рабочая комната? Девочка заинтересовалась письменным столом, увидела нож. Несмотря на проблемы с психикой, дочь Ванессы хитра. Наверное, ей очень хотелось побаловаться ножом. Она схватила его и спрятала в своей сумочке, потому что знала, его отнимут. Через некоторое время Ника пошла разгуливать по дому и очутилась в театре. «Точно, я видела девочку. «Фаина ее тоже заметила», — сказала я. Владимир передернулся. Тайра говорит, что Ника не выносит ничьих прикосновений. Если посторонний человек пытается погладить ее по руке или обнять, девчонка превращается в фурию, хватает любой предмет и бьет им бедолагу, норовя непременно попасть в глаз. Тайра думает, что Ника забрела в гримерку Риши, а та подошла к девочке, наклонилась и погладила малышку. Ника взбесилась. «Дальнейшее ясно». «Пятна на платье девочки не от варенья!» — воскликнула я. «Это кровь? Однако странно». По предварительному заключению эксперта Ирину ударили снизу. Перебил меня Юра. Нападавший был меньше ростом, чем жертва. Филипп Леонидович повернулся к Шумакову. «Можно точно узнать, этим ли ножом нанесли смертельное ранение?» Шумаков кивнул. «Конечно» форма раны ее длина ширина сравниваются с лезвием есть следы жидкости похожие на кровь значит сделают анализ днк если оно совпадет с Ирининым, то больше вопросов не будет я покосилась на юру но промолчала значит ника убийца воскликнул верещагин меня удивило выражение лица олигарха ну ка давайте вспомним что за сегодняшний вернее уже вчерашний вечер он почти одновременно потерял двух дочерей. Ладно, с Ванессой отец давно разорвал отношения, вычеркнул ее из своей жизни. Но Риша — младшая и, наверное, очень любимая дочь. Почему же ее отец сейчас кажется довольным? «Я не убивал», — заголосил Леня. «Не я убил». «Замолчи», — рявкнул Филипп Леонидович. «Лучше». Закончить фразу ему не удалось. В кабинет пошла миссия одетая в элегантное черное вечернее платье. «Папа!» — воскликнула она. «Я надеюсь, ты понимаешь?» В ту же секунду Мисси увидела всех присутствующих и не смогла скрыть своего изумления. «Мама? Что ты тут делаешь? Лёня? Вот уж странность!» Её реакция мгновенно объяснила мне ситуацию в семье Верещагина. Брак между Аллой и Филиппом существует исключительно на бумаге. Жена никогда не заходит в кабинет мужа. Иначе почему мисси столь удивилась, застав мать в рабочей комнате отца? Нормальные супруги обсуждают проблемы, беседуют о разных вещах. Алла Константиновна, по идее, должна частенько заглядывать на половину Филиппа Леонидовича. Но, похоже, этого не происходит. Не суется к папе и сын. Ника внезапно вывернулась из рук Тайры и подошла к мисси. Та погладила ее по голове. «Немедленно отойди от нее! закричал Филипп Леонидович. «Она опасна!» «Почему?» удивилась дочь. «Это ребенок. «Ника — сумасшедшая дочь Ванессы!» нервно сказал Филипп Леонидович. «Она убийца!» «Убийца?» переспросила Мисси с изумлением, глядя на отца. «Кто придумал эту глупость?» «Сядь!» велел олигарх. Мисси покорно села в свободное кресло и стала слушать отца. Через некоторое время молодая женщина, пораженная до глубины души, воскликнула. «Ах, вон оно что!» Потом Мисси поморщилась, поправила упавшую на лоб челку, на ее пальце сверкнуло кольцо с крупным заостренным бриллиантом. Я подскочила, как ужаленная, и пошла к двери. «Эй, стой, ты куда?» Бесцеремонно окликнул меня начальник охраны. «Никому не разрешали покидать кабинет». Я обернулась прошу прощения я сейчас вернусь у меня астма боюсь начнется приступ от стресса бывает спазм и я знаю всю историю в подробностях пока объясняете ее миссии я успею сбегать в гримерку за дозатором пусть идет распорядился верещагин не хватало нам тут до кучи припадка